Лжеучителя. 30 ноября 37. За последнее время появилось много всяких представителей, посланцев, учителей, принадлежащих к солнечной иерархии, и даже якобы самих белых братьев. Все эти самозванцы сеют лишь смуту и разложение среди невежественных и наивных искателей дешевых сенсаций. Но каждый истинный посланец или учитель, Каждое учение может стоять лишь на основе истины и своих личных заслуг и достоинств. Другого мерила для Земли нет. Истина в воде не тонет и в огне не горит. Мир не раз был свидетелем попрания высшего и вознесения лживых ценностей, но существование последних было кратковременно.